Глава 16. Майк. Назвать одну из комнат в квартире Моники спальней для гостей можно было только условно. Эта комната и близко не была готова к встрече гостей. А спальню ее можно было назвать только потому, что помимо 14 картонных коробок, двух электрогитар, горного велосипеда, 49 портуфель, комода из сосны 60-го года, постеров в рамочках со всякими рок-группами, о которых я никогда не слышал, И мои игрушечной железной дороги, там была ещё складная кровать. Я освобожу тебе место, пообещала Моника, когда решила, что надолго останавливаться в отеле неразумно с финансовой точки зрения. Я осторожно попросился пожить у неё. Но в уме Моники выражение освободить место вовсе не означало, что она выбросит коробки или принесёт велосипед в коридор. Нет. Вместо этого она сдвинула пару мешков с одеждой ровно настолько, чтобы можно было раставить складную кровать. Вот на этой кровати я и лежал ночь за ночью. В гружины впивались мне в спину сквозь худой матрас. Запах старых кожаных туфель сестры доскозь пропитал пыльную комнату. А я всё думал о том, какой запутанный клубок превратил свою жизнь, которая до этого была довольно хорошей. Например, моя бывшая невеста. Ненависть ко мне подтолкнула её лично ускорить застройку в Silver Bay, которой я пытался противостоять. Ванесса прислала мне письмо, Нер рукописная, конечно, в котором сообщало, что меньше чего она от меня ожидает, это то, что я позволил ей выкупить мою половину дома. То же самое касалось и машины, так что дома у меня больше не было. Ванесса пообещала, что выкупит всё по рыночной цене, хотя я не собирался проверять, какая нынче эта рыночная цена, и без лишних разбирательств согласился. Эти разбирательства показались мне настолько неуместными, что я с радостью пошёл на все условия Несса. Пусть даже она могла повести в счёте счёт одному. Я продолжал ходить на работу, но уже как живой мертвец. То есть я сохранил свою позицию партнёра, но больше не выступал в роли консультанта по всем важным для компании контрактам. Не говоря уже о том, что мои рекомендации и распоряжения больше не имели веса даже для секретарь. С того момента, как Ванесса выступила против меня на совещании по проекту Silver Bay, мой авторитет был подорван раз и навсегда. Меня перестали приглашать на ключевые совещания в пабе Посланные на мою имя сообщения пересылались другим сотрудникам. Денис меня игнорировал. Даже Тена перестал считать меня привлекательным. Веземо почувёла, что мой статус упал. У меня осталось два варианта решения этой проблемы. Драться за свою работу, то есть сметать всех, кто встанет на моём пути, ради того, чтобы снова стать большим членом нашей компании, в тончённое определение Дениса. Или уйти и сдать то, что осталось от моей репутации конкурентам. ни то ни другое меня не привлекало. И самое худшее. Я сидел на совещании с представителями Wellness, перечитывал копии документов и видел, как в тысячи миль от Лондона медленно, но неуклонно продвигается проект, который может разрушить Сильвер-Бэй и жизни тех, кто живёт в отеле на берегу залива. Сайт обновился. Заброшенный участок Буллинов расчистили бульдозерами. Было слушание, которое в чём мы не сомневались, прошло на раз. Я понимал, что Денис составляет меня на позицию только из-за велэнс, они могли задергаться, если бы он в решающий момент потерял своего ключевого сотрудника. А ещё я понимал, что для того, чтобы после этой сделки выжить в профессиональном смысле, должен хитрить. Но я был деморализован. Не мог использовать свои аналитические способности ради спасения карьеры. Не знал, как поступить. Меня парализовало чувство вины. Ночь за ночью я лежал без сна на складной кровати в окружении обломков чужой жизни и ждал, когда ко мне вернётся способность резво мыслить. Одно для меня было ясно. Ванесса порвала со мной, когда выступила за первоначальный вариант проекта. Она взглянула на меня, и каждый атом ещё теплившейся любви испарился. Её враждебность подействовала на меня как ушат холодной воды. Чёрт, но ты не можешь сваливать на неё всю вину. сказала Моника и передала мне бокал вина. Одним из условий моего проживания в её квартире была сборка шкафа с выдвижными ящиками, который она купила несколько недель назад. Так что в тот момент я сидел посреди груды досок ДВП и полиэтиленовых пакетов с немыслимым количеством шурупов. Ради эффективности сборочных работ мне пришлось отказаться от выпивки на пару бокалов раньше. Тот месяц я прилично закладывал. Честно говоря, Я почти всё время был под шафе, но не настолько, чтобы об этом кто-то догадывался. Я не грек, который как выпьет, начинает бузить. Я пью аккуратно. Третья бутылка виски ушла постепенно. Бокал вина превратился в полторы бутылки. Не то чтобы я зависимая, но разрыв отношений обычно выбивает мощь из колеи. Мы неделями сидим с подружками, не анализируем бесконечно поведение наших бывших партнёров. Мы не принимаем терапевтические ванны, Не зажигаем ароматические свечи, чтобы смягчить свои страдания, и не читаем в журналах сентиментальные истории, которые помогают жить дальше. Мы этим впав или сидим с бутылкой перед телевизором. Я её и не виню, сказал я. Я знаю, что сам во всём виноват. Мы брат Серины любовник, какого? И смотри, вон шуруп, ты его чуть не посеял. Я не серьёзный любовник. Так дала Велас. Моника хихикнула. Серины Лавелас Я не смог сдержаться и тоже рассмеялся. Это звучало так глупо. Вот, сказала Моника. Она сидела на ковре по-турецки и показывала на меня дымящейся сигаретой. Видишь? Ты её не любил по-настоящему, значит, ты бы не смог смеяться. Я была права. У тебя нет сердца. Но, возможно, она была права. Мне секрет мне было плохо. Я чувствовал, что виноват и был сам себе противен. Но я сдался, чтобы её не из-за того, что потерял Ванеса. Я пил, потому что перестал понимать, кто я. Я потерял не только что-то материальное: квартира, машина, почти всё в Becker Holdings. Я потерял то, что, как мне казалось, и есть я. Дар аналитика, драйв, стратегический фокус на решение проблем, азарт. Но я не был уверен, что мне нравятся те черты характера, которые проявились в последнее время. А ещё причиной того, что я пил, была мысль, которая перевешивала все остальные. Я неумышленно разрушил жизнь трех человек, а у них не было возможности отвоевать ее обратно. «Что я наделал?» «Моника, как теперь это остановить?» — спросил я и бессильно уронил отвертку на пол. «Почему это так важно?» Моника подняла отвертку и начала изучать инструкцию. «Если бы ты этого не сделал, ты бы лишился работы». Я посмотрел на лежащие передо мной доски. «В общем-то, они не были настоящими досками». Потом оглядел крохотную квартирку, в которой царил хаос, и куда сквозь стены проникал звук проезжающих по улице Машен. Мне стало тоскливо. "Потому что важно", ответил я. "Микки, что чёрт возьми там произошло? Ты уехал как принц на белом коне, а вернулся вообще никакой?" Я рассказал ей всё. И странное дело, проговаривая вслух свою историю, я начал понимать, что происходит. На это потребовалось 2 часа времени и ещё несколько бокалов вина. Но я сидел с сестрой в её тесной неприбранной квартире в Стоквеле и говорил до самого рассвета. Я рассказал Монике о Кетлин и отеле, о теле Ахана Лизи, о преследователях китов, и пока я о них рассказывал, их лица оживали у меня перед глазами. На секунду мне показалось, будто я вернулся туда, где легко дышится. Я слышал шум волн и кожи чувствовал солёный морской бриз. Я рассказал Монике о смерти Летта, о выбросившемся на берег детеныша кита, о звуках, которые услышал, когда Лиза опустила в воду гидрофон. А когда я дошел до того момента, как силуэт светловолосой женщины исчезал в зеркале заднего вида, то он, наконец, понял. «Я влюбился», — сказал я. Это признание, само собой, сорвалось у меня с языка. Я прислонился спиной к дивану и, словно в забытии, повторил. «Я влюбился». «Аллилуйя!» сказала Моника и потушила сигарету. Теперь я могу идти спать. Ты как приехала, я всё ждала, когда же до тебя это дойдёт. Денис, когда зевал, издавал такой же звук, как собака ранним утром. Уникальный звук, что было странно в нашей ситуации, так как я знал, что это у него такая тактика. Денис зевал для опущающего эффекта, когда конкурирующая фирма проводила презентацию своего проекта или когда кто-нибудь хотел сказать то, что он не желал слышать. А такое случалось часто. Итак, он откинулся совсем в своем кожаном кресле и зевнул столь широко, что я мог бы пересчитать все пломбы из амальгамы в его верхней челюсти. Извиняй, Майк. Так что ты говоришь, хочешь сделать? Я увольняюсь, сказал я просто, стоя напротив него. Вообще-то я подготовил целую речь, репетировал бессонные ночи несколько часов, но когда дошло до дела, решил, что хватит этих двух слов. Что? Я написал заявление. Предупреждаю заранее. Денис резко прекратил зевать. Он посмотрел на меня из-под лоб и снова откинулся в кресле. Не глупи, к весне мы добьём сделку с Картером. Ты же вёл её сам с начала. Я пожал плечами. Меня не волнует сделка с Картером. Надеюсь, ты разрешишь мне уйти прямо сейчас. Я бы с радостью отказался от зарплаты. Хватит валять дурака, парень. У меня нет времени. Я абсолютно серьёзен. Днём поговорим, а сейчас исчезни. Я жду звонок из Токио. Днём меня здесь не будет. В этот момент Денис понял, что я не шучу. Было видно, что он раздражён, как будто я пытаюсь что-то у него выбить. Дело в деньгах? Я же говорил, что в январе пересмотрю твою зарплату. Дело не в деньгах. В пакет будет включён пункт частной страховки здоровья. Пластическая хирургия, если тебе это интересно. Тебе даже не потребуется платить взносы. Мне вдруг захотелось ослабить галстук и расстегнуть воротничок со ручки. «Это из Иванессы? Ты думаешь, что я хочу тебя выжить?» «Ты хочешь, чтобы я ушел, но это не из Иванессы. Послушай, я знаю. Ты не хочешь, чтобы я ушел, пока в Эланс не определились?» «А кто говорит, что в Эланс не определились?» «Я не дурак, Деннис». Данис взялся за столовую ручку и обвёл взглядом офис, как будто раздумывал, что бы такого сказать. Потом остановил взгляд на мне. Да сядь ты, ради бога, не маячь. Ту осень в Лондон трудно было назвать приятным местом. Небо было низким и мрачным. Дождь шёл стеной. Вода скапливалась в лужах на неровных тротуарах и заползала вверх по брючинам. Парой тучи опускались так низко, чуть ли не на крыши домов. Я даже начал опасаться, что у меня разобьётся клаустрофобия. А вообще, думал я, глядя в окно, это мог бы быть любой сезон, если учитывать сколько времени я провожу на улице. Зимой я иногда надевал пальто, летом мог надеть лёгкую рубашку. Но когда день за днём проводишь в помещении с кондиционерами и двойным остеклением, а на работу и с работы едешь либо на метро, либо в такси, времена года пролетают не требуя особой адаптации. Я сел Снароружи сигналили мошенны, были слышны какие-то крики. Денис, большой любитель прибранок, обычно он бросал все дела и подходил к окну, чтобы понаблюдать за происходящим на улице. Но сейчас он сидел за столом и смотрел на свои руки. Ждал, думал. "Послушай, Денис, мне жаль, что так получилось с Ванессой", первым заговорил я. "Я никогда не хотел причинить ей боль". Тут Денис сменил манеру поведения. Он расправил плечи и наклонился ко мне. Лицо его на секунду смягчилось. "Несса это переживёт", сказал он. "Найдёт себе кого-нибудь получше. Мне бы разозлиться на тебя, учитывая, что она моя дочь, но я отлично знаю, что тена за штучка. Пару раз чуть сам не пошёл по этой дорожке. Да вот только мать Ланнессы владеет всеми нашими активами. И это удержало. Деннис усмехнулся. Плюс она сказала, что в случае чего расплющит мои яйца пресс-папье. Деннис глубоко вздохнул и бросил мне ручку через стол. Черт мой, как до такого дошло! Я поймал ручку и положил ее обратно на стол напротив Денниса. Я тебе уже говорил, я не могу участвовать в этом проекте. Из-за мерзких рыб? Дело не только в Китах. Там всё важно. Мы Если мы будем продолжать, мы разрушим жизни людей. Раньше тебя это никогда не волновало. Возможно, зря. Ты не можешь защитить людей от прогресса, и ты это знаешь. А кто сказал, что это прогресс? В любом случае, некоторые люди нуждаются в защите. Это же не завод по переработке ядерных отходов, Майк. Это всего лишь чёртов отель. Но последствия могут быть такими же. Я видел, что Денис не верит моим словам. Он покачал головой и поставил несколько крестиков в своём блокноте. Потом посмотрел на меня. Не делай этого, Майк. Я признаю, что после возвращения вывел тебя из круга. Но ты стал таким благочестивым, а чтошно. А я могу доверять тебе, если только ты на сто процентов со мной. Я с тобой, Деннис, но не за этот проект. Ты же понимаешь, что мы зашли слишком далеко. Возвращаться уже поздно. Нет, не поздно. Мы нашли два новых места. Оба варианты реальные, и ты это знаешь. И оба намного дороже первого. Не намного. Если компенсировать С-94, я проверял. Работа над проектом будет продолжаться, хочешь ты этого или нет. Денис не хамил. Он скорее извинялся. А я вдруг понял, что дело не в бизнесе. Дело в Аннесе. Он не мог пойти публично против дочери. Это было бы уже слишком. Извини, Майк, но всё задействовано по первоначальному плану. Тогда я увольняюсь. Я встал и протянул Денису руку. Мне действительно жаль, Денис. Ты даже не представляешь, насколько. Он не пожал мне руку, и я пошёл к двери. Чёрт, да это же просто смешно. От злости Денис дал петуха. Ты не можешь разрушить свою карьеру из-за каких-то рыб. Престань, парень. Мы же друзья или как? Мы сможем через это пройти. Я остановился у двери. Странно, но по голосу Дениса я слышал, что он чувствует то же, что и я. К сожалению, даже более сильное, чем то, что я чувствовал после разрыва с Ванессы. Мне жаль. Я открыл дверь, и тут он снова заговорил. Ты же не будешь со мной воевать из-за всего этого, Майк? Это было вопроси и утверждение одновременно. Можешь уходить, если считаешь нужным, но не пытайся сорвать мою сделку. Вообще-то я надеялся, что он не станет об этом просить. Я не могу сидеть сложа руки. и наблюдать за тем, что там происходит. Ответил с давленным голосом. «Если будет надо, я тебя уничтожу», сказал Деннис и кивнул для большей убедительности. «Я знаю. Я тебя в дерьме изваляю, ославлю на весь сите. Тебе больше никто и нигде не предложит достойную работу». «Я знаю. И не надейся, что я передумаю». Я способен на многое. Что ж, что, а это я знал лучше других. Мы молча смотрели друг на друга. Вот дерьмо. Денис подошёл ко мне из-за гроба, стало медвежье объятие. Тена по интеркому сообщила, что поступил ожидаемый звонок из Токио. С Моникой я встретился в баре неподалёку от офиса её газеты. Она выскочила, сделала глоток, но предупредила, что должна будет вернуться. и продолжить работу над статьёй. Я всё ещё прокручивал в голове разговор с Денисом. Поэтому скорее из вежливости, чем из искреннего интереса, поинтересовался о чём статья. Моника рассказала что-то бессвязное о мошенничестве с земельными участками и субсидиях Евросоюза, а потом вдруг разозлилась. Не на регистры, связанные с финансами. Буркнула она: Тратишь недели на то, чтобы разобраться со всеми этими цифрами, а когда наконец статья выходит, оказывается, что всем всё равно, потому что людям это не интересно. "Хочу помогу", предложил я. "Я не профессиональный бухгалтер, но в таблицах с деловых операций могу разобраться". Моника даже немного растерялась. "Может быть". На её лице мелькнула улыбка. "Если совсем увязну, возьму материалы домой и ты сможешь посмотреть". должен признаться, что одним из неожиданных плюсов крушения моей личной жизни было то, что мы с сестрой к нашему общему удивлению обнаружили, что нравимся друг другу. Я по-прежнему считал её слишком саркастичной, амбициозной и неорганизованной, но также начал понимать, что за её сарказмом прячется незащищённость. Амбициозность Моники появилась из-за того, что я, её старший брат, поднялся по карьерной лестнице быстро и легко, а родители мне было за это стыдно. Неосознанно, жестоко использовали мой успех против нее. Еще я стала догадываться, что Моника могла бы влюбиться в какого-нибудь парня сильнее, чем сама от себя ожидала. И чем дольше она живет одна, тем больше вероятность того, что она уже не впустит никого в свою жизнь. Если бы мы раньше так были близки, если бы в дальнейшем могли оставить эту заветную дверь открытой, я мог бы поговорить с ней об этом однажды. «Принес фотографии?» Я достал из кармана небольшой бумажный пакет и передал его Монике. Она начала просматривать снимки, слегка наклоняя их к свету. «Я уже думала об этом», — сказала она. «И считаю, что у тебя есть шанс. Если придать информацию о проекте гласности, Вэлланс дорожит своей репутацией. Плохая реклама им не нужна. Для того, чтобы им противостоять, тебе надо найти эффектную фигуру на пост номинального руководителя общественного движения». одного человека с ораторскими способностями на роль представителя от общественности. А посля этого ты должен начать работать на двух уровнях: на местном и государственном. Это как? На местном уровне буклеты, постеры, местная газета. Постарайся создать почву для протеста, и дальше всё само пойдёт. Или работа на государственном или даже международном уровне. Тебе потребуется пара хороших историй, которыми бы заинтересовались телевизионщики. Можно привлечь экспертов в области защиты дикой природы или использовать какие-нибудь новые научные исследования. Ты найдёшь. Там ведь есть что-то вроде общества защиты китов. Вот они тебе и помогут. Я начал конспектировать предложения Моники. Такое я ещё не видел. Её советы были очень ценными. Общество защиты китов, повторил я себе под нос. И дельфинов тоже. Моника остановилась над одной из фотографий, которые сделала Ханна. Лиза стоит на китовой пристани. Она слегка наклонила голову на бок и улыбается прямо в камеру. Так она часто улыбалась своей дочери. Было видно, что ее переполняют самые теплые чувства. Волосы, что необычно распущены, а в ногах лежит собака и с обожанием смотрит на свою хозяйку. «Это она?» Я кивнул, но не смог ничего сказать. «Симпатичная, похожа на ту девушку из заповедника в телеке. Я представления не имела, о ком она говорила. Моника подтолкнула ко мне стопку фотографий, а то, что с Лизой положила сверху. Вот ее и надо вывести вперед. Сделай из нее лицо компания. Она хорошо выглядит, фотогеничная, а большинство людей ожидают увидеть какого-нибудь грубого, закостенелого спасителя человечества. Поставь ее и старую леди рядом, и твои шансы увеличатся. Может, стоит попробовать сделать что-нибудь в духе Санди Таймс, ты, кажется, говорил, что о ней когда-то писали в газетах? Да, думаю, что смогу найти эти материалы в интернете. Если с тех пор они ничего не писали. Из этого может получиться отличная история. Я уже говорила о местном радио. О, Господи, слушай, первое и главное, что ты должен сделать, это пресс-релиз. Разошлёшь по всем новостным организациям и жирно выделишь свои контактные данные. А потом, братишка, тебе потребуется стать жёстче. Ты выйдешь вперёд и примешь бой. Я? Моника удивлённо посмотрела на меня. Я просто хотел узнать, что они могут сделать в этой ситуации. Ты не будешь им помогать? Ну, я буду отсюда из Лондона делать всё, что могу. Моника не смогла скрыть своего разочарования. Бармен спросил нас, не желаем ли мы ещё чего-нибудь выпить, и мне показалось, что Моника его даже не услышала. Потом она взглянула на часы и отказалась. И он тоже больше ничего не желает. добавила она, кивнув в мою сторону. Я не желаю. Когда бармен отошёл, Моника с укором сказала: Ты говорил, что любишь её. Но это не значит, что она меня любит, сказал я и сделал последний глоток из своего бокала. Она меня ненавидит. Это я знаю из достоверного источника. Моника приподняла бровь. Точно так же она делала в детстве, когда хотела сказать, что от мальчишек нет толка. и доказать мне своё превосходство. Так она говорила мне что я в который раз всё неправильно понял, но ничего другого она от меня и не ожидала. И как в детстве мне захотелось повалить её на пол, сесть сверху, чтобы хоть так доказать, что главный среди нас я. Вот только в этот раз, как бы меня это ни злило, я должен был согласиться с тем, что сестра права. Моника откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Мики, какого чёрта ты здесь рассеиваешь? потому что я тупой парень, который не может решить, как спасти свою жизнь. Сестра покачала головой. "О нет", сказала она и улыбнулась. "Ты принял решение. Ты слишком тупой, чтобы понять это". Впервые в сознательном возрасте я не стал подыскивать наиболее выгодный вариант перелёта. Не соотносил расстояние между кресел с ценой на билет или призовые мили с качеством подаваемой в полёте еды. Я просто забронировал место на ближайший рейс в Сидней. А потом даже толком ничего не обдумав, сложил в чемодан всё самое необходимое, и сестра отвезла меня в аэропорт. Всё хорошо, сказала Моника, когда мы стояли у секции сдачи багажа, и чуть ли не с любовью поправила лацканы его пиджака. Правда, ты всё правильно делаешь. Она не захочет со мной разговаривать, сказал я. Тогда мой маленький Мики тебе придётся над этим поработать. Полёте я всё больше и больше нервничал. Когда мы сели на дозаправку в Гонконге. Нервы у меня расшалились так, что это уже никак нельзя было списать на смену часовых поясов. Я пытался думать о том, что скажу ей при встрече, но любой вариант начала разговора получался неадекватным. Вообще-то, само мое присутствие было бы там неуместным. Моника осталась тысячах миль позади, и мои смутные мечты о страстной встрече таяли, как след от самолета в голубом небе. Я не выполнил данные Кэтлина обещания, не остановил застройку. Проект набирал скорость. Несмотря на моё чувство к Лизе, я всё ещё оставался, как она меня назвала, двуличной свиньёй. Порвал бы я с Ваннес, если бы она не прочла сообщение от Тины и сама не порвала со мной. Можно было успокаивать себя тем, что мы всё равно рано или поздно расстались бы. Но если я не мог разобраться в себе, как я мог быть уверен в том, что это абсолютная правда? Слова, которые я репетировал для встречи с Лизой, тонули в хоре других голосов. Голос Ханны, как серебряный колокольчик. Майк, почему ты нас обманывал? Потом её мама обвиняла меня в том, что всё, что я говорил, было ложью. Я вспоминал лицо Ванессы, когда она прочитала сообщение в моём телефоне и понимал, что больше не хочу причинять ещё кому-то такую боль. Сидя в самолёте, который летел на восток, я ещё до того, как закончился первый фильм, обнаружил, что сам не знаю, что делаю. Вряд ли можно было надеяться на то, что Кэтлин и Лиза захотят принять мою помощь. Хоть даже я знал, что следует предпринять, чтобы противостоять застройке. В городе не было людей, которые радовались бы встрече со мной, так что я даже не предполагал, где остановиться. Сестра предупреждала меня, что лучше воздержаться, но я всё равно весь полёт пил, потому что только так мог расслабиться. Ну и руки надо было чем-то занять. Иногда я проваливался в сон, И чем ближе мы были к цели, тем сильнее у меня крутило кишки от внутреннего напряжения. Спустя примерно 30 часов я вышел из отеля на прокат машины, на которой приехала из Сидней в Северберэй. Я стоял на ярком солнце и изо всех сил старался побороть в себе желание забраться обратно в машину и уехать в аэропорт. Единственный раз я видел, как плачет моя мама, когда она бросила в голову папе заветную фарфоровую статуэтку пастушка. Вазочка, естественно, разбилась. Никакая фарфоровая статуэтка не выживет после такого броска. Но мама после того броска опустилась на пол и бережно собрав осколки заплакала, как будто случайно стала свидетелем какой-то страшной автокатастрофы. Помню, я стоял тогда в дверях. Меня потрясла такая не свойственная для мамы реакция. Мне было неприятно. Отец находился рядом с диваном и молчал. Лисок у него был в крови. Со стороны казалось, что он готов признать свою вину в том, что случилось. У отца была небольшая инжиниринговая фирма. Родители управляли ею в стиле хиппи. Каждый имел право голоса и доход старались делить справедливо. Удивительно, но 10 лет дела у фирмы шли очень даже хорошо. Фирма росла, у родителей появился коммерческий энтузиазм. И они решили открыть второе предприятие в часе из-за первого. В связи с этим нам тоже надо было переехать. Родители вложили все свои деньги в бизнес, и поэтому очень обрадовались, когда нашли большой загородный дом за весьма скромную ренту. А скромна она была, потому что дом был в плачевном состоянии. Система горячего водоснабжения работала как хотела, и половина комнаты за сыростью была непригодна для жилья, но в те времена такие дома не были редкостью, а центральное отопление не считалось необходимым условием для жизни. Мы прожили в том доме 5 лет, и мы с сестрой любили его. Мы бродили по дому, как по лесу, разбивали лагерь в необжитом крыле. И нас совсем не волновала расползающаяся по стенам плесень и то, что приспособленных под жилье комнат становилось все меньше. Мои родители были слишком заняты на работе, поэтому сделали только минимальный ремонт. В итоге владельцы дома объявили однажды, что не собираются продлевать договор аренды. Отец решил, не беда, видимо, родители уже были готовы купить собственное жилье. Но потом они наткнулись на так называемый мелкий шрифт. Важная информация, напечатанная мелким шрифтом, но неприметном месте в контракте полиси там подобное. Оказалось, что отец подписал пункт об обновление и ремонт. Получалось, что он согласился восстановить дом до того состояния, в котором он не был уже несколько десятков лет. "Это же смешно", возмущался отец. "Когда мы въехали, этот дом был практически непригоден для жилья". но адвокат в ответ просто указал ему на мелкий шрифт и сказал, что отцу надо было внимательно читать договор. Ему следовало сделать фотографии дома, чтобы зафиксировать состояние жилища на начало аренды, а спорить с напечатанным и подписанным бессмысленно. Адвокат огласил сумму, которая требовалась на ремонт дома, и мои родители поняли, что разорены. Статуэтка пастушки пострадала первой. Мы переехали в мрачный маленький дом. Теперь у нас с сестрой была одна спальня на двоих. Нас перевели в школу, которая нам не нравилась. И мы несколько лет к ряду проводили каникулы в одолженном у кого-нибудь трейлере в недорогих приморских городках. И все эти годы фарфоровая статуэтка была для меня символом того, что может случиться, когда сталкиваешься с мошенниками. Когда не ты контролируешь сделку. И если веришь, что люди по природе своей честны. Теперь я смотрю на вещи иначе. Отец восстановил своё дело, выработал эффективную стратегию и создал ещё более удачную компанию. Возможно, из-за тех первых в нашей жизни потерь мы с сестрой выросли гибкими и целеустремлёнными. Наши родители продолжали жить вместе, остожку с огромным трудом склеили и вернули на каменную полку. Это нам всем урок: мелочи тоже бывают важны. Сказала как-то мама, с любовью поглаживая трещинки на статуэтке. Это прозвучало глупо, но теперь-то я понимаю, что она говорила не о мелком шрифте. Я три раза постучал в заднюю дверь и только потом увидел записку. «Ланс, Йоши, хозяйничайте. Мы в больнице, скоро вернемся. Пожалуйста, запишите, что брали в книгу. Эл». Я с минуту подержал записку в руке, у меня даже дыхание перехватило. Записку написала она. Потом посмотрел в сторону пристани. Там покачивалась на швартовых только одна лодка из моих. В четверть одиннадцатого утра можно было предположить, что Кэтлин с Лизой вернутся нескоро. Я посидел несколько минут на одной из лавок у отеля, а потом пошел в гриль-бар МакКивера и заказал чашку кофе. Мой организм не хотел кофе, он говорил мне, что, несмотря на видимость дня, еще поздняя ночь. Я выпил только половину, оставшийся кофе темно-коричневым кругом остывал в бледно-голубой кружке. «Ты тот англичанин!» Обратился ко мне здоровяк в грязном фартуке, владелец бара. "Да", ответил я. Не было нужды спрашивать, какого англичанина он имел в виду. Тот самый парень из девелоперской компании, верно? Тот, который был в газетах. "Я пришёл сюда просто выпить кофе. Если хочешь поспорить из-за проекта, то я, пожалуй, пойду". Я убрал бумажник в карман и потянулся за своим чемоданом. Да что ты, приятель, я не собираюсь с тобой ругаться. Маккивер подхватил тарелку и вытер её кухонным полотенцем, которое было ещё грязнее, чем его фартук. Я жду, не дождусь, когда построят новый отель. Больше народу больше работы. Я промолчал, зная, что бы там в газетах ни писали, не все здесь против застройки. Многие, как я, думают, что городу не помешают инвестиции. Наверное, глядя на моё лицо, Макевер решил, что я ему не верю. Он подошёл к моему столику и тяжело уселся за на стол напротив меня. Я очень уважаю ребят, которые занимаются китами. Грек, мой старый приятель, но чёрт, я считаю, что они слишком много шума поднимают из-за этих китов. Старые рыбины плавают мимо нашего залива миллион лет, и пара тройка гидроциклов ничего не изменит. Да, конечно, они пока притихли, но они вернутся, это точно. Притихли. Макевер показал большим пальцем в сторону пристани. Ребята, там всё стонут, говорят, что они ушли, как будто рыба понимает, что тут затеваются. Ты сам, по суди. Ушли о ком ты? Мне трудно было следить за ходом его мыслей. И ты. Они больше не появляются. Ребятам пришлось раньше закрыть сезон. Теперь они в море не выходят, катают туристов по заливу, дельфинов показывают. По мне, так они ничего не теряют. Два тура на дельфинов по времени то же самое, что один на китов. Не понимаю, чем они недовольны. Я какое-то время молча обдумывал то, что мне рассказал Макивелли, а потом повернулся к нему и попросил: "Принесем мне выпить, хорошо?" Я понял, что перед следующим разговором мне лучше выпить чего-нибудь покрепче. Макевер уперся обеими руками в стол, каждый как здоровый окорок, и встал. «Приятели, я думаю, что из-за вас, ребята, у меня скоро дела пойдут в гору. Так что выпивка за счет заведения». Дорога обратно к отелю «Сильвер Бэй» заняла у меня чуть ли не час. Раньше я пробегал от расстояния меньше, чем за десять минут. Пешком можно было пройти за двадцать. Но на меня давила смена часовых поясов, и совокупность... меньших порций скотча, который меня угостил новый лучший друг Дел из гриль-бара Мари продуктов Макивера. Так что, несмотря на плавные изгиб береговой линии, идти по прямой было довольно сложно. Несколько раз я садился на чемодан и крепко задумывался о том, как лучше продолжить свой путь. До отеля было рукой подать, но он почему-то не приближался, как мираж в пустыне. Один раз мне в голову пришла мысль окунуться в море, Вода манила и была намного теплее, чем в день моего отъезда из Сильвербэй. Но я знал, что по какой-то причине крайне важно выглядеть элегантно. Кроме того, я забыл, как снимаются туфли. Дважды после передышки я продолжал путь. И только спустя несколько минут вспоминал, что забыл на песке чемодан. Приходилось возвращаться. Ручка у меня постоянно выскальзывала. Я об него спотыкался. Песок был везде. В носу, в волосах, в туфлях. Но я продолжал крепко держать при себе бумажник, чтобы он всегда был у меня в поле зрения. Родители ещё в детстве внушили мне, что в чужой стране надо всегда следить за своим бумажником. Добравшись до отеля, я почувствовал себя так, будто поставил мировой рекорд. Единственное, что не дало мне впасть в эйфорию, это то, что я забыл, почему было так важно туда добраться. Я бросил чемодан у двери и тут уставился на записку. Записка плавала у меня перед глазами. И я пару раз ее прихлопывал, чтобы остановить. Потом вдруг я почувствовал страшную слабость в ногах и решил, что необходимо прилечь. Лавки были слишком узкие. Я даже не был уверен в том, что смогу на них сидеть. А песок в этой части пляжа был с галькой. В моей памяти всплыл полумрак экспозиции музея китобоев. И я, спотыкаясь, побрел в его сторону. Я решил, что прикорну там минут на сорок, а потом, уж вспомню, зачем вообще притащился к отелю. Проснулся я от чьих-то криков. Сначала эти крики были частью сна. Я сидел в самолёте, стёрдесса старалась всех разбудить, потому что пока мы не похлопаем крыльями, самолёт не взлетит. Постепенно продравшись сквозь помутнение разума, я осознал, что хотя стёрдесса и испарилась, крик стал громче и за плечом на меня трясёт очень даже сильно. "Отстаньте", пробормотал я, пытаясь от неё отмахнуться. "Не хочу я арахис". Но когда я разлепил глаза и привык к свету, я понял, что лицо стюардессы мне знакомо. Прямо надо мной стояла Лиза МакКаллен, и пол ее желтой штормовки хлопали, словно крылья какой-то огромной птицы. «Не могу в это поверить!» — кричала она. «Как раз то, что нам сейчас нужно. Чертов Майк Дормер объявился, да еще пьяный. От тебя воняет, знаешь ты об этом? От тебя несет виски». «И с какой стати ты решил заявиться сюда, как к себе домой?» Я медленно закрыл глаза, и мне почему-то стало удивительно спокойно. И самое странное, перед тем, как закрыть глаза, я увидел за спиной Лизы Кэтлин, и она улыбалась.